Хотя вдоль длинных столов стояли скамьи, только старики ели сидя. А обед выдался знатный. Более 200 блюд, в основном домашних и отменного вкуса. Началось все с тоста за калью. Его произнес Ваун Эйзенхарт, поднявшийся с бокалом Грефа в одной руке и перышком в другой. Эдди уже понял, что на дуге этот тост заменял национальный гимн. «Пусть все в ней будет хорошо!» Крикнул ранчер и одним длинным глотком осушил бокал. Молодой человек подумал, что такой глоткой можно только восхищаться. Греф Кальюбринстерджес отличался особой крепостью. Даже от запаха слезились глаза. «Пусть будет!» ответили остальные поддержали тост радостными криками и выпили. В этот момент свет факелов... Висевших по периметру павильона С желтого переменился на багряный Как у недавно зашедшего солнца Толпа заохала Заахала, зааплодировала Эдди решил, что Технически изменить цвет не так уж и трудно Это тебе не Блейн моно И не диполярные компьютеры, которые управляли ладом Но цвет ему понравился А вещество, которое его вызывало Похоже, не травило людей Так что он хлопал вместе с остальными Как и Сюзанна Робот принес ее коляску, разложил, спросил, не хочет ли она побольше узнать о симпатичном незнакомце, с которым могла встретиться в самом ближайшем времени. И теперь она окружилась среди стоящими группами жителей Калии с полной тарелкой на коленях, о чем-то говорила с одними, переезжала к другим, снова говорила, опять переезжала. Эдди понял, что в прошлом она многократно бывала на коктейль-пати, не столь уж отличавшихся от этой, и завидовал уверенности, с которой она держалась. Молодой человек начал замечать в толпе детей. Очевидно, местные жители решили, что их гости не собираются доставать револьверы, устраиваясь в бойне. Детям постарше разрешалось бродить по павильону без родителей. Они сбивались в кучки и совершали набеги на столы. Эдди по своему детству помнил, что так оно и должно быть. Но даже аппетит подростков практически не отражался на изобилии еды. Ее хватало с лихвой. Дети поглядывали на чужестранцев, но не решались приблизиться. Самые младшие оставались с родителями. А те, кто по возрасту попадал между подростками и младшими, собирались около качелей, горки и стенки, поставленных в дальнем конце павильона. Некоторые играли, но большинство широко раскрытыми глазами смотрели, как гуляют взрослые. У Эдди при взгляде на них защемило сердце. Он увидел, как много среди них близнецов, гораздо больше, чем в любом другом городе или деревне, и понимал, что именно эта возрастная группа станет основной добычей волков, если волкам позволят сделать то, что они делали всегда. Он не заметил ни одного из рунтов и догадался, что их нарочно держат подальше от павильона. Решил, что жители Калий поступили правильно, Пожелал только, разумеется, мысленно, чтобы им тоже устроили отдельный праздник. Потом выяснилось, что так оно и было. Рунтов собрали у церкви Келлогана и вволю накормили пирожками и мороженым. Джейк, будь он уроженцем Кали, оказался бы среди детей, которые толпились на детской площадке, но, понятное дело, родился он совсем в другом месте. И его новый друг идеально ему подходил, старше годами, моложе по опыту. Они переходили от стола к столу, что-то ели там, что-то здесь. Ишь следовал за ними, поглядывая по сторонам. Эдди не сомневался. Агрессивное поведение хоть кого-нибудь в отношении Джейка из Нью-Йорка или его нового друга Бенни из Кальи могло привести к тому, что бедняга лишился бы пары пальцев. В какой-то момент Эдди увидел, как мальчики переглянулись, а потом, не перемолвившись ни словом, разом расхохотались. Эдди это до боли напомнило собственное детство. Впрочем, на воспоминания времени у него практически не было. Он знал по рассказам Роланда, да и его пару раз видел в деле, что охрана правопорядка деятельность стрелков Гелиада не ограничивалась. Им случалось быть курьерами, бухгалтерами, иногда шпионами, время от времени даже палачами. Но прежде всего они были дипломатами. Эдди, воспитанный братом и его друзьями на зернах мудрости вроде «Почему бы тебе не отсосать у меня, как твоя сестра?» Или «Я трахнул твою мамашку, она очень даже ничего, не говоря уж о наиболее популярном. Меня блевать тянет, когда тебя смотрю». Дипломатом себя не считал, но при этом полагал, что успешно справляется со своей миссией. Только общение с Телфордом далось ему нелегко, но оркестр, музыканты, я говорю спасибо вам, заглушил его. Видит Бог, это был тот же случай, что и щенком, брошенным в пруд. Или утонешь, или выплывешь. Жители Калии, возможно, боялись волков, но нисколько не смущались, спрашивая, как Эдди и остальные члены его тета собираются с ними справиться. Вот тут молодой человек осознал, что Роланд оказал ему очень большую услугу, заставив выступить перед всеми. Теперь он куда лучше понимал, как нужно себя вести». Он говорил всем практически одно и то же, снова и снова. Невозможно разработать стратегию, не осмотрев город и его окрестности. Невозможно сказать, сколько мужчин калья потребуются им помощники. Время покажет. Днем они все осмотрят и прикинут, что к чему. Будет вода, если Бог того захочет. В ход шли и другие штампы, которые удавалось припомнить. Его даже подмывало пообещать покуриться в каждый котел после уничтожения волков. Но он вовремя прикусил язык. Мелкий фермер Хорхе эстрада пожелал узнать, что они сделают, если волки решат спалить город. Другой, Гаррет Стронг, хотел, чтобы Эдди сказал им, где они спрячут детей, когда придут волки. Мы же не можем оставить их здесь. Вы же должны это понимать. Эдди, который отдавал себе отчет, что пока понимал очень мало, мелкими глотками пил Греф и обошелся без комментариев. К нему подошел Нелл Фарадей. Эдди так и не понял, фермер он или наемный работник, и сказал, что все зашло очень уж далеко. Они никогда не берут всех детей, понимаешь? Эдди хотелось спросить, а что он думает по поводу человека, который говорит, ну, из них мою жену изнасиловали только двое. Но и тут промолчал. Смуглый, усатый мужчина, он представился как Луис Хайкокс, сказал Эдди, что признал правоту Тиана Джеффордса. После собрания он провел не одну бессонную ночь, все обдумал и решил, что с волками нужно драться. Так что, если потребуется его помощь, он готов. Искренность и ужас, которые читались на лице Хэйкокса, глубоко тронули эдди Он видел перед собой не экзальтированного подростка, не понимающего, на что идет, но взрослого, здравомыслящего мужчину, который, возможно, понимал даже больше, чем следовало. В общем, они подходили с вопросами, а уходили без конкретных ответов, но вполне довольны услышанным. Эдди говорил, пока не пересохло в горле, и очень быстро отказался от Грефа в пользу холодного чая, чтобы не напиться. Но они все подходили и подходили. Кэш и Эстрада, Стронг и Эчеверия, Уинтлер и Спатлер, кузену Оверхолдса, рассказали они, Фредди Росарио и Форен Паселье, или Фредди Паселье и Форен Росарио. Каждые 10 или 15 минут факелы меняли цвет. От красного к зеленому, от зеленого к оранжевому, от оранжевого к синему. Кувшины с Грефом переходили из рук в руки, разговоры становились громче, смех тоже. Эдди все чаще слышал громкие возгласы, что-то вроде «Чтоб я сдолз», за которыми всегда следовал взрыв хохота. Он выискал в толпе Роланда, в компании старика в синем плаще. Такую окладистую, длинную и седую бороду Эдди видел только в библейском сериале. Говорил старик с жаром, не сводя глаз с загорелого, истеченного ветром лица стрелка. Однажды коснулся руки Роланда, потянул на себя. Роланд слушал, кивал, ничего не говорил, во всяком случае, пока Эдди на них смотрел. Но ему интересно. Рассказ седой бороды очень его заинтересовал. Музыканты как раз возвращались на эстраду, когда к молодому человеку подошел еще один мужчина. Тот самый, что напомнил ему папашу Картрайта. Джордж Телфорд, пусть у тебя все будет хорошо, Эдди из Нью-Йорка. Он прикоснулся к колбу кулаком, потом раскрыл его и протянул руку. Он был в ковбойской шляпе, головном уборе Ранчеров, а не в сомбреро, которые носили фермеры. Но ладонь его оказалась на удивление мягкой. Мазори бежали только у основания пальцев. Отвожжи. Должно быть, это вся его работа. Эдди чуть поклонился. Долгих тебе дней и приятных ночей, сэй Тейлфорд. Едва не спросил, вернулись ли Адам, Хос и маленький Джо в пандерозу. Но вновь решил обойтись без острот. И тебе их в два раза больше, сынок. В два раза больше. Тейлфорд посмотрел на револьвер на бедре Эдди. Потом взгляд вернулся к лицу молодого стрелка. Проницательный и не слишком дружелюбный. «У твоего старшего такой же, я понимаю». Эдди улыбнулся, но промолчал. ой «Уэйн Оверхолсер говорит, что ваш Кабэйби продемонстрировал блестящее владение пистолетом. Как я понимаю, в этот вечер он твоей жены?» «Вроде бы да», — ответил Эдди. Он прекрасно знал, что Ругер у Сюзанны. А Роланд решил, что не стоит Джейку ехать в рокинг биооружионным. Четверо против 40 маловато будет, не так ли? Да, маловато. А ведь с востока могут приехать и 60. Точно, никто не помнит. Да, ну и понятно. 23 года. Долгий срок. Спасибо вам, Господь, и человек Иисус. Эдди улыбнулся и вновь промолчал, надеясь, что Телфорд найдет другую тему для разговора. Более того, надеюсь что тот просто свалит. Но не сложилось. Говнюки, они прилипчивые, это, можно сказать, закон природы. Разумеется. Четверо вооруженных против 40 и 60 лучше троих вооруженных и четвертого, приветствующего приближающихся врагов радостными криками. Особенно, если их вооружение большого калибра. Надеюсь, ты слышишь меня. «Слышу тебя прекрасно!» – ответил Эдди. У платформы, на которой их представляли жителям города, заля зале Джефферс что-то говорил Сюзанне. И молодой человек видел, что сьюзи слушает ее с интересом. «Ей досталась фермерская жена, Роланду – властелин грёбаных колец, а мне...» «Говнюк, который выглядит, как папаша Картрайт, а допрос ведет, как Перри мейсон «У вас есть другое оружие?» – спросил Телфорд. «Конечно же, должно быть, если вы хотите сразиться с волками. Лично я думаю, что это безумная идея, и я не делаю из этого секрета. Воу Нейзенхард придерживается того же мнения». «Оверхолсер тоже придерживался, но изменил его». Как бы, между прочим, заметил Эдди. Отпил чая и посмотрел на телфорда поверх чашки, надеясь уловить хоть намек на раздражение. Напрасно. Уэйн ну на что флюгер. <связь> да, меняет свое мнение то так, то эдак. Так что молодой Сэй может переменить еще раз. Эдди хотелось сказать... Если ты думаешь, что мы говорим о выборах, то напрасно Но промолчал, помня наказ Роланда Рот закрыт Видеть по максимуму, говорить по минимуму У вас есть скорострелы или гранаты? Да, конечно, как-нибудь и Я никогда не слышал о женщине-стрелке Неужто? Или о мальчике, даже если он и подмастерье Как нам узнать, что вы те, за кого себя вы Скажи мне, прошу тебя. Ну, на этот вопрос ответить сложно. Эдди определенно не нравился Телфорд. Слишком старый, чтобы иметь маленьких детей, которые могли стать добычей волков. Однако люди хотят это знать. И уж, конечно, до того, как обрушат крышу себе на голову, Эдди вспомнил слова роунда что ни одному человеку не дано отменить принятое стрелками решение. Жители Кальи этого пока не понимали. Телфорд точно не понимал. Разумеется, им еще предстояло задать вопросы и получить на них утвердительные ответы. Келлоган об этом упомянул, Роланд подтвердил. Три вопроса. Один из них что-то о помощи и защите. Эдди полагал, что вопросы эти еще не заданы, их просто не успели задать, но чувствовал, что задавать их будут, когда придет время, не в зале собраний. А ответ придется давать маленьким людям, вроде Пасельи и Росарио, которые, может, и знать не буду, что говорят. Людям, которые рисковали детьми. Так кто ты на самом деле? Скажи мне, я прошу. Эдди Дин из Нью-Йорка. Надеюсь, ты не сомневаешься в моей честности? «Очень надеюсь, что не сомневаешься!» Телфорд оступил на шаг, улыбка сползла с лица. Эдди это порадовала. Страх неуважения, но видит Бог лучше, чем ничего. «Нет, нет, ни в коем разе, друг мой, пожалуйста. Но скажи мне, ты когда-нибудь стрелял из револьвера, который у тебя на боку? Скажи мне, прошу тебя!» Эдди видел, что Телфорд... Пусть и боится его, в это не верит. Возможно, этого бы вполне хватило прежнему Эдди Дину, который действительно жил в Нью-Йорке, чтобы предпринять какие-то усилия и заставить раньше рассея в это поверить. Но Эдди Стрелок полагал, что смысла в этом нет. Потому что видел перед собой человека, который твердо решил стоять в стороне и наблюдать, как волки из Стандер Клэпа забирают детей соседей А может, человека, не верящего в простые окончательные ответы, какие дает оружие. Эдди, однако, знал эти ответы. Более того, они ему нравились. Он помнил их единственный ужасный день в Ладе, когда катил коляску Сюзанны под грохот божественных барабанов. Он вспомнил и Фрэнка, и и Блескучева, и Топси-морячка подумал о женщине по имени мод которая встала на коленях чтобы поцеловать мужчину, которого убил Эдди. Что она тогда сказала? Не стоило вам убивать Уинстона, у него сегодня день рождения, что-то в этом роде. Я стрелял и из этого револьвера, и из Ругера. И не надо больше говорить со мной так, друг мой, словно мы оба герои какого-то забавного анекдота. Если хоть в чем-то оскорбил тебя, стрелок... «Прошу прощения!» и чуть расслабился. Стрелок. По крайней мере, этому седовому говняку хватило ума назвать его как должно, пусть он об это и не верил. Но тут загремела музыка. Руководитель оркестра вскинул гитару головой. «Слушайте меня вы все! Хватит есть! Время танцевать, а то лопнете от обжорства, это точно!» Ему ответили радостные вопли. А потом грохот взрывов, который заставил Эдди опустить руку на рукоятку револьвера, как частенько делал Роланд. «Спокойно, друг мой. Это всего лишь шутихи. Детишки балуются, будь уверен». «Это хорошо», — кивнул Эдди. «Извини, не за что». Телфорд улыбнулся добродушной улыбкой папаши Картрайта. И в этой улыбке Эдди увидел главное — этот человек никогда не перейдет на их сторону. Во всяком случае, до того момента, когда трупы всех волков из стандер-клепа не будут выложены на всеобщее обозрение в этом самом павильоне. А вот если такое случится, он скажет, что с самого начала был со стрелками».